В чем состоял план Алешки. Для объяснения всего происшедшего необходимо рассказать следующее. На другой день в грязном логовище сообщника Андрюшки было шумно и людно. Табачный дым висел в воздухе отяжелевшими облаками, пахло пролитым пивом, и новые бутылки его то и дело откупоривались ловкой рукой у Маринки человек семь самых разношерстных и разнокалиберных оборванцев истребляли незатейливую трапезу вместо тарелок лежавшую на клочках бумаги и шумно разговаривали посторонний человек случайно вошедший сюда сразу понял бы в общество какого сорта людей он попал сквозь хохот там и сям слышали специальные слова вроде стербанить стрельнуть освеживать зачихать и прочее Сквозь три тщательно занавешенных окна вырывались лучи солнечного утра и достаточно ясно озаряли пирующую компанию с ее разнообразными костюмами и лицами. Старуха-мать Алексея Колечкина обносила гостей водкой, наливая каждому в стакан прямо из четвертной. Дряхлые руки ее дрожали, держа тяжелую бутыль, но она исполняла свою обязанность со старанием и сосредоточенностью. Иногда, когда налитый стакан переполнялся и водка проливалась на стол, старуха с испугом оглядывалась на сына, который, отведя в это время Маринку в угол комнаты, что-то оттолковал ей. Объясняемое им ей, вероятно, было очень интересно и серьезно, потому что она, согнувшись и держа между колен откупориваемую бутылку пива, так и застыла в этой позе, подняв наговорившего глаза и немного открыв рот. Переговорив со своей подругой, Алексей Колечкин подошел к общему столу и, вынув часы, вдруг сказал: Ну, господа, кончайте скорей! Пора! До поезда остается всего полтора часа, а отсюда кончик не маленький. Успеем, успеем! ответило ему несколько пьяных, осиплых голосов. Давай, деньги-то на поезд! крикнул ему рыжий атлет, обсасывая голову селедки. Нет, не ему! Пилюлькину давай! Пелюнкин, бери деньги!» Пилюлькин, крошечный субъект из прогнанных наборщиков, пролез под стол и очутился около Колечкина. Последний развернул бумажник и отдал ему несколько ассигнаций. «Чур, господа, только водки уж по дороге не-не!» ни. -ни. Знаем. «Ладно!» – прокричало несколько голосов. «Ну а теперь, господа, я вам повторю, чтобы вы не забыли как-нибудь, как со станции налево по шоссе есть мост». Шлепкин! Ты видел его, я тебе показывал! Видел, ответил Шлепкин, угрюмый коренастый мужик, с попорченной ноздрёй, безмолвно повествующий об одной далекой прогулке. Речка тут мелкая, продолжал Колечкин. На смаях и на скрепах можно поместиться всем очень удобно. Маринка поедет с вами и покажет вам их, когда они теперь поедут на выселок, на дачу к тетке. Место очень пустынное, опасаться нечего, поняли? Как не понять. — угрюмо буркнул Шлепкин. — А только насчет денег. Будет ли у тебя верно? — Шкура, братец, дороже и денег, — отвечал Колечкин. — Не заплати-ка вам. — то же, — отвечал Шлепкин и встал. За ним поднялись все остальные. Некоторые вышли уже на двор, другие отыскивали свои шапки, и, наконец, в комнате остались только Колечкин и Маринка. — Послушай, — сказал он ей строго, — дело большое, почище Андрюшкинова. «Дело такого сорта, что или я, или он в дребезге. Надо полагать, что он, потому что все устроено в лучшем виде. Когда их схватите, свяжете и рты заткнете, поняла?» «Ну да, конечно. Не оставлять же их хором». «Так вот, затем ждите меня, я приеду с телегой со стороны поля, а может быть, я поспею и раньше». «Хорошо», – ответила Маринка, повязывая голову платком. «Только девчонку ты не смей трогать» заключила она сверкнув глазами эка ты дура разве это возможно разве я могу ее тронуть то то же ну прощай вот в окно уже стучаться прощай маринка привлекла к себе колечкина и с нежностью любящей женщины поцеловала его в губы колечкин поморщился но она не заметила этого и скрылась за дверью оставшись один Колечкин сдернул простыню, завешивавшую окно, и, распахнув его створки, выглянул налево вдаль пустынной улицы. Он видел, как по мазкам один за другим шли его недавние гости. Маринка заключала их шествие. Около минуты, поглядев им след, он сел на подоконник и задумчиво уперся взглядом в доски противоположного забора. «Да, это будет лучше», – шепнул он. «Это выгоднее, чем служить ему». Тут, по крайней мере, разом целое состояние. Эта баронесса шток выгодная баба, если все так, как говорит Маринка. Десять тысяч в кармане как пить дать. И затем, когда его схватят и устроят где следует, ее же протекцией можно заслужить прощение себе. Или же прямо удрать куда-нибудь с Маринкой из Петербурга. Да, да, это дело беспроигрышное. «Постой, брат Андрюшка! Не ты один умеешь обделывать делишки!» В углу что-то зашуршало. Теперь только он заметил, что он не один, а старуха, пугливо глядя на него, наливает себе водки в стакан и собирается, очевидно, осушить его в торопях залпом. Колечкин громко захохотал. Старуха скрикнула и, уронив стакан, с ужасом в своих потухших глазах ожидала достойной кары. Колечкин стал с подоконника а она закрыла лицо рукой, как бы стараясь отстранить удар. «Пейте, пейте, маменька!» – заговорил весело Колечкин. «Для сегодняшнего дня я вам разрешаю. Сегодня я добр. Пейте!» Старуха, все еще боязливо и недоверчиво глядя на сына, опустилась на колени и стала собирать осколки. Колечкин взглянул на нее, и что-то странное мелькнуло в его глазах, как будто бы жалость к этому забитому им существу, которая в сущности одно в целом мире любит его безграничной и вполне бескорыстной любовью. Но нет, читатель, это не любовь, это дрянное скотское чувство, беспредельно выше которого стоит даже месть и ненависть. Человек давно уже умер в этой старухе, и остался зверь, подобный собаке, привязанной к своему господину. «Матушка», — сказала Лешка, очевидно игнорируя разбитый стакан, на который с ужасом глядела старуха, «Я решаюсь на очень рискованное дело. Не знаю, удастся ли мне оно или нет, только оно уже затеяно». Опьяневшая и перепуганная старуха, казалось, не поняла, о чем ведет речь сын. Она только перевела глаза на его лицо и взглядом их стала шарить по нему, как слепой, отыскивающий выходную дверь. Алексей Колечкин улыбнулся и отвернулся к окну. В комнате воцарилась тишина. Потом послышался скрежет подбираемых осколков. Колечкин постоял еще немного около окна, задумчиво глядя на совершенно пустынную улицу, и вдруг, схватив с колка пальто и шляпу, вышел решительными шагами. Остальное читателю известно.